Глава восемнадцатая. На несколько секунд на кухне повисла тишина. Я, как и эти двое, были ошарашены словами Игоря. Сам он никакого волнения не подает. Стоит в расслабленной позе, лицо максимально непринужденное. Он будто всем своим видом доказывает, что говорит правду. Но ведь это... Это не так. Тишину нарушает телефонный звонок одного из типов. «Слушаю. Понял. Да, будет сделано. Как скажете. Ну что...» «Убедились?» Тут же спрашивает Игорь. «Что еще сказал ваш хозяин?» Тот, который ответил на звонок, смотрит на меня внимательно, обращаясь. «Мой хозяин спросил, хотите ли вы видеть его в числе своих гостей на свадьбе?» «Что он несет? Свадьба? Невеста? Это сейчас происходит в действительности?» «Постойте, это какая-то ошибка. Шепчу я, желая как можно скорее вырваться из этого омута наглой лжи». Мужчины переглядываются между собой. По ним видно, что они не понимают происходящее ровным счетом, как и я. Разрешите пройти. Игорь делает уверенный шаг вперед, расталкивая по обе стороны мужчин, приближаясь ко мне. Да, дорогая, ну и запутали мы наших гостей. Но чего только в жизни не бывает. Что с ответом на вопрос? Конечно же, надо звать, верно? Поднимаю глаза на Игоря, сталкиваясь с его пронзительным и холодным взглядом, Смотрит на меня выжидающе. Я не... Начинаю что-то лепетать, но чувствую, как на мою талию ложится крепкая рука и начинает меня потихоньку сдавливать. «Если ты сейчас скажешь что-то против, то я просто оставлю тебя с ними, будто меня и не было здесь. Только зная, что после этого вы поедете продавать твою квартиру. Я слышал их разговор, они за этим здесь». Едва слышно произносит Игорь, уткнувшись носом в мои волосы. Я дрожу от его прикосновения. По телу бегут многочисленные мурашки, а внутри все сжимается. Игорь так близко ко мне, касается горячими губами моих волос. Ко мне будто поднесли настоящий огонь, и я могу вот-вот обжечься. Простите, долго нам, и хозяин еще на телефоне. Он ждет вашего ответа. Опять встречаясь с пронзительным взглядом Игоря, Чувствую, как губы мои трясутся. Правда, не знаю, что сказать. Страшно сказать «да» на все эти непонятные условия, но при этом еще страшнее остаться наедине с этими верзилами. Дорогая, прошу, не томи людей. У них много работы. Нужно и к следующим должникам ехать. Я, да, выдавливаю себя. Игорь победоносно хлопает меня по талии, а мужчины передают ответ своему хозяину. «Игорь Вячеславович, мы можем идти. Идите. Спасибо. Желаем вам и вашей будущей невесте счастья». Сами произносят это и не верят. На их месте я бы тоже не поверила. Когда моя квартира наконец-то опустила от непрошенных гостей, я смогла выдохнуть. Хотя это я рано начала. Все-таки один посторонний до сих пор остается здесь. Что это было? Зачем вы заставили меня солгать им? «Я не просил лгать. Ты выдала им настоящую правду. Все так, как я сказал. Отныне ты моя невеста». «Это невозможно. Я замужем, слышите меня? Замужем!» «В прошлом», — лукаво отвечает мужчина, доставая из внутреннего кармана своего пиджака сложенный в несколько раз лист бумаги. «Ознакомься. Кстати, оставь у себя этот документ. Пригодится». Пробиваемой дрожью рукой принимаю документ. Свидетельство о расторжении брака. Да, подхватывает Игорь. Я нашел твоего мужа и все организовал. Голова кружится. Личные данные моей Ильи, подписи. Я ничего не подписывала, это не действительно. Ошарашенно произношу я, разглядывая закорючку напротив своего имени. Выполнено довольно таки умело, не отличить от оригинала, не правда ли? Подпись действительно точно как моя, практически один в один не отличить. «Будто я сама расписалась, но упорно забыла об этом». «Отныне ты свободная женщина. С этим должником тебя ничего не связывает», — продолжает Литвинов. «Я отдал часть суммы за тебя тем людям, а оставшуюся сумму твоему горе-мужу придется отдавать самому». «Вы нашли Илью?» — ухмыляется. «Это было проще, чем я думал. Твой муж уже практически все деньги проиграл в казино, там его и поймали». В любом случае, ты не должна думать о нем вовсе. Все проиграл в казино. Эхом отзываясь я, невольно ощущаю, как слезы подступают. Пока эти типы гонялись за мной и деньгами, он там спокойно играет в карты. Его совершенно не волновало то, что со мной происходит. Говорит ли это о том, что у него вовсе были чувства ко мне? Едва ли. Получается, что все это время он просто обманывал меня, пользовался. Еще неизвестно, как долго он гулял с другой, но достаточно долго, чтобы успеть сделать с ней ребенка. Надя, этот паршивец и мизинца твоего не стоит. Я искренне не понимаю, как этим гадам достаются хорошие девушки, как вы вообще их выбираете, разве по ним сразу не видно? Игорь движется в мою сторону, невольно прижимая меня к стене. Как легко ему об этом говорить. А сам не лучше, предлагает мне неизвестно, что прижимает к стене. Объявляет меня своей женой. Игорь будто одержим. Но почему под эту раздачу попала именно я? Почему не Марина, которая тянется к нему не только душой, но и телом? Представляю, как бы она отреагировала на такое предложение. Весь дом бы оглох от ее пронзительного и радостного «да». Я не шутил по поводу невесты. Ты действительно теперь ею являешься. Можешь даже вещи не собирать. У тебя начинается новая жизнь. Я всем тебя обеспечу. Это абсурд, остановитесь. Хватит пререкаться, и так много времени потратил. Нужно ехать домой. Домой? Да, ты же не думала, что я оставлю тебя здесь. Теперь ты моя.